«Очень интересно», — промычал поднос Вильгельм, наклоняясь к рукам Беренгара. Закат уже занимался, но свет в помещении был еще очень неярок, и учитель, очевидно, страдал от отсутствия своих стекол. «Да, весьма интересно», — пробормотал он снова. «Указательный и большой палец, окрашены целиком подушечки. Средний палец...» только внутренняя сторона и совсем немного. Однако те же загрязнения в слабой степени есть и на левой руке, по крайней мере, на указательном и большом пальцах. Если бы речь шла только о правой руке, можно было бы думать, что он брал пальцами что-нибудь маленькое или что-нибудь длинное и узкое, вроде стилоса, или какой-то пищи, или змеи, или оправы мощей, или любой палочки. Слишком много вариантов. Но поскольку чернота имеется и на другой руке, это могла бы быть чашка. Правой рукой он ее держит, левой чуть-чуть подпирает. Северин тем временем легонько массировал пальцы умершего, но коричневатая краска не сходила. Я заметил, что на нем были рукавицы, употребляемые, очевидно, для обращения с ядовитыми веществами. Он втягивал носом воздух, видимо, стараясь определить природу запаха, однако запах, как я понимал, ничего ему не говорил. Я мог бы перечислить сколько угодно растительных, Да и нерастительных составов, способных оставлять следы похожего вида. Одни из этих составов смертельны, другие нет. У рисовальщиков обычно пальцы выпачканы золотым порошком. «Адельм работал рисовальщиком», — сказал Вильгельм. «Но бьюсь об заклад, что, когда нашли его тело, ты не подумал осматривать пальцы». Однако эти двое могли, конечно же, трогать что-то, принадлежавшее Адельму. — Даже не знаю, что сказать, — произнес Северин. — Двое мертвых, и у каждого черные пальцы. — Что ты думаешь? — Ничего не думаю. — Нихель секвитур геминис, экс партикаларгус унквам надо было бы свести оба случая к единому основанию например существует состав зачерняющий пальцы того кто его коснется я в восторге от своей подготовки выпалил окончание силлогизма пальцы винанция и бернгара черны эрго они касались состава вот вот адсон сказал на это вильгельм Жалко только что твой силлогизм, «Построен неправильно, так как «аусемель аут итерум медиум генералитер эсто», а в твоем силогизме средний термин ни разу не является общим. Это указывает на ошибку в постановке основной посылки. Я не имел права утверждать, что у всех, кто касался известного вещества, черны пальцы» ибо могут быть на земле люди с черными пальцами, но не касавшиеся вещества. Я должен был сказать иначе. Те и только те, у кого черные пальцы, безусловно, касались этого вещества. Венанцы и бенгар ну и так далее. Что дает нам прекрасный образец Дарии третьего вида в первой фигуре.